Они бегом бросились к киоску, где какой-то мужичонка покупал пиво. Когда он отошел, Стас нагнулся к окошечку. «Скажите, пожалуйста». «А с Новым годом!» — фрыхнула девица в окошке. «С Новым годом!» «И вас также, но ну, теперь говори». «Вы, случайно, не знаете, как часто ходит автобус на Братушев?» «На Братушев?» «Фиг его знает». «А как еще туда можно добраться?» «На попутки». «Покупать чего-нибудь будешь?» «Нет, спасибо, ничего не нужно». «Тогда отвали, тут тебе не справочное бюро», — рассерделась девица. Иди, иди.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 «Случайно», — воодушевился Стас. «Смирниных? Что-то не припомню таких. Ой, детки, вот ваш автобус идет. Да не бегите так, он минут десять точно уж простоит. А в этом братушевик, учительница Кострова, наведайтесь, она всех знает. У нее музей там раньше был, краеведческий, что ли». «Ой, спасибо вам», — воскликнула Даша. «Бежим, Стас!» «До свидания, бабушка!» — уже на бегу крикнул Стас. Они, запахавшись, лезли в совершенно пустой автобус. Водитель куда-то исчез. «Повезло!» – вздохнул Стас. «А я-то уж думал, не доберемся мы туда». «Хорошо бы еще обратно добраться», – благоразумно заметила Даша. «Договоримся с водителем, все дела». «Между прочим, мне моя бабушка всегда говорила, что чужих бабушками не называют», – заметила Даша. «Что?» – не понял Стас. «Ты сказал этой старушке, до свидания, бабушка, а она тебе никакая не бабушка». «Глупости! Должен же я был как-то к ней обратиться». «Ничего не глупости, моя бабушка все знает про хорошие манеры»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 Так он пишет, что он с американками не водится, только с европейскими девушками. Американские скучные, только о независимости говорят, да еще и о деньгах. В этот момент автобус резко затормозил. Какой-то высокий человек преградил ему дорогу. — Ты что, под колеса кидаешься, спятил, что ли? — заорал шофер. — А где же Василий? — хриплым голосом спросил длинный. — Сегодня не его смена. А тебе чего надо? — Василия надо. — Так иди к нему домой, не бросайся под колеса, чокнутый. — Стрёмно мне как-то идти-то.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 — Да нет, но ну нам обязательно надо было до вечера в Москву вернуться, — ответил Стас. — Ладно, часов пять приходите сюда, так и быть отвезу. — А вы не скажете, где здесь школа? — поинтересовалась Даша. — Школа? Да сегодня праздник. Вообще каникулы. На кой вам школа? — Надо, — она нос Даша. — Ишь ты какая. Идите по этой вот улице, сверните налево, там и будет школа. — А вообще-то вам какая школа нужна? У нас их три. — Самая старая, — ответил Стас.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 А Даша то и дело переводила глаза с портрета анастасии обратно и искала фамильное сходство. «А, кстати, вам зачем Смирнин понадобился?» – сообразила Люба. «Ой, не как вы родственники. Гляди-ка, похож. Только тот старый да при бороде, а ты...» «Ну так, одно лицо!» – заключила она. «Вы находите?» – смущенно пробормотал Стас. «Одно лицо!» – отвредила Люба. «Ну, прямо одно лицо!» «А, по-моему, только глаза похожи!» – заявила Даша.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 планировала, и Даше это не нравилось. Зря Стас признался. Да, если бы не учительша наша, она всю жизнь краеведением занималась. У ней при школе музей был. А как школу перевели в новое здание? Сперва хотели там музей открыть. Экспонаты перевезли. А потом? Мария Семеновна на пенсию ушли, и постепенно все растеряли, разворовали. Мало у кого интерес к прошлому есть. А если есть, одни беды от него. Вон, как бы не тот интерес, была бы сейчас Мария Семеновна здоровехенькая. «Как это?» – не понял Стас. «А так, приехали неделю назад к ней какие-то люди. Твое. Мужчина и женщина. С виду приличные, культурные. А на деле...» «Что?» – испуганно спросила Даша. «Да я точно не знаю, что тут было. Только впустила я их, и они вместе с Марией Семеновной поговорить хотели. А сама по делам ушла. А как вернулась батюшке Света, гляжу, лежит учительница на полу без сознания, белая вся».